Глава 3. Амандина приветствовала Фонга издалека. Он помахал ей рукой через закрытую стеклянную дверь. Амандине хотелось обнять его, поцеловать, как сделали бы любые супруги, проведшие день в разлуке. Но она не могла этого сделать из-за плексиглазовых перегородок. Прежде следовало пойти под душ, удалить максимум микробов. И ещё, и ещё. В большом лофте площадью 220 квадратных метров было две ванные, две гостинные и две кухни, большая и маленькая. Всё перегорожено небьющимся стеклом или цельными стенами со сложной сетью прозрачных коридоров, чтобы супруги не пересекались. Когда всё шло из рук вон плохо, у неё было своё личное пространство, у него своё. Они ходили параллельными коридорами и никогда не посягали на территорию другого. Два отдельных существа, живущие под одной крышей в странном лабиринте. В ванной Амандина сунула свою одежду в корзину для белья, стоявшую под набитым аптечным шкафчиком. На стене висел календарь, где она отмечала все даты своих месячных. Она энергично намылилась антибактериальным гелем, самым эффективным из имеющихся в продаже. Её тестировали коллеги из Пастеревского института в Лиле. Вспенила на голове шампунь, убивающий все микробы, и обильно ополоснулась горячей водой. Потом вытерлась полотенцем, выстиранным в специальных антибактериальных порошках и кондиционере. Перед зеркалом она набросила тайское кимоно из серого атласа и намазала лицо кремом. В 34 года её гладкое, без единого волоска тело казалось фарфоровым. Амандине была необходима эта чистота, чтобы хорошо себя чувствовать. После ритуала, продолжавшегося около часа, она могла наконец встретиться с мужем в одной из двух гостиных. В доме стояли увлажнители, которые, как правило, были эффективной защитой от микробов, и гигрометрические датчики. Гостинная Амандины находилась по другую сторону ультрапрочного плексигласового стекла, окружённого герметичными прокладками. У неё был свой телевизор, своё убранство, свой диван. Отсюда она также контролировала всю домашнюю электронику: автоматическое закрытие ставней, регулирование температуры, активацию сигнала тревоги, выключение света. Фонг приготовил курицу по тайски с кокосовым молоком две цветные тарелки стояли на маленьком круглом столике а мандина прижала фонга к себе погладила по спине каждый день когда она могла ощутить его прикоснуться к нему был днём выигранным у болезни и не важны были ни муки ни жертвы ни эти толстые стёкла за которыми они походили порой на рыбок в аквариуме Амандина убедилась, что курица хорошо прожарена, и открыла бутылку минеральной воды. Что если нам съездить к морю вдвоём, на северное побережье? Ветер и свежий воздух, йод пойдёт на пользу твоему организму. Там сейчас никого нет, не ни сезон. Пляж будет только наш. Тебе захотелось просто так? Да. Просто так. Фонг задумался над предложением на несколько долгих секунд когда он размышлял крошечные морщинки расходились гусиными лапками от его чёрных глаз у него было круглое и мягкое лицо азиатского типа небольшие залысины и зубы чистейшей белизны он улыбнулся ей от этой улыбки она до сих пор млела после 5 лет брака ему исполнилось 43 Они познакомились на научном конгрессе по биологической безопасности. Поговорили усыпая речь варварскими названиями бактерий и больше не расставались. Перед самой свадьбой Амандина спросила его, готов ли он жениться на женщине с таким опасным именем. Ведь цианид смертельный яд, который может убить так, что и не заметишь, пахнет миндалём. Я рискну. Миндель может быть и сладким, ответил он. Да, море это хорошая идея. Мне будет полезно немного проветриться завтра. Ну, лучше в воскресенье. Будет свободнее на дорогах. Завтра я займусь уборкой, а потом посмотрим кино. Да, и ещё, на следующей неделе я хочу взять отгулы. Подам запрос в понедельник. Это правда? Я слишком заработалась. Мне надо оторваться от пробирок и сделать паузу в подготовке моей LRI. Проводить больше времени с тобой. Тоже отличная идея. Амандина кивнула на оригами, лежавшие на столе гостиной. Драконы, старикозы, птицы невероятной сложности. Некоторые из них требовали сотен складываний и десятков часов работы. У Фонга были длинные и тонкие пальцы пианиста. Ну, сколько ты продал сегодня? Четыре. Двух скорпионов, одного оленя и сердце с крыльями. Вот оно. Прежде Фонг гонялся за микробами по всему миру. Теперь, запертый в четырёх стенах, он делал бумажные фигурки. Но он держался. Его интернет-магазинчик, электронная переписка с незнакомыми людьми и пакетики, которые Амандина каждый день относила в абонентский ящик, позволяли ему сохранять подобие связи с миром. Чудесно, Фонк. У тебя всё больше клиентов. Придётся кого-то нанять, если так будет продолжаться. Фонк спокойно отпил глоток воды. Он всегда оставался вежливым, учтивым, даже в самых ужасных ситуациях. Но Амандина знала, как не хватает ему внешней жизни, общества, даже простых прогулок, которые он совершал до болезни. Может, теперь расскажешь мне, что тебя мучит? Я чувствую, как ты напряжена. Поколебавшись, Амандина решила рассказать ему о трёх мёртвых лебедях, о своей поездке с Жоаном в Маркантер и о подозрениях на грипп H5N1. Фонг внезапно заинтересовался. До работы в лабораториях инфекционной больницы Сен-Луи он 3 года трудился в ВОЗ в качестве эпидемиолога. Человек цифр, весь в статистике, расчётах, прогнозах. Пневмония была его коньком, он много ездил: в Африку, Латинскую Америку, Мексику. Вдобавок о гриппе он тоже знал немало. Я не помню, говорил ли тебе о шокрум? Шокрум? Что это? Восточная кондитерская? Фонк не знал, шутит она или нет. У Амандины бывали порой неожиданные, даже нелогичные реакции. Видно, ум её путался, смешивал всё с этой массой проектов, которые она вела одновременно. Пришлось объяснять. Ага. Швейцарская Восточная кондитерская. Она находится в женевских офисах. Это помещение полные компьютеров, где сотрудники-наблюдатели отслеживают различные очаги гриппа, особенно птичьего, по всему миру. Да, я знаю. Значит, тебе известно и то, что у них там есть система под названием GPHiN, отлавливающая всё, что касается гриппа, в интернете на семи языках. И его поисковики шерстят веб наподобие Гугла. газеты онлайн, блоги, медицинские сайты. Всё. Несколько слов по-русски о мёртвой птице, и через несколько секунд на экранах высвечивается информация. Впечатляет. Я позвоню бывшему коллеге Клоду Бэйзу. Он передо мной в долгу. Мы наверняка разузнаем больше о твоих лебедях. Ты предлагаешь мне действовать через голову шефа? Так По правде сказать, в твоё дельце меня возбуждает. Меня тоже. И на худой конец неплохо бы знать, как минимум, столько же, сколько этот психоригидный Жакоб. Фонк набрал номер, поговорил несколько минут и повесил трубку. Похоже, там горячо. Горячо, то есть это всё, что он мне сказал. Сейчас у них там запарка. Но он обещал послать мне информацию по электронной почте сегодня вечером или самое позднее завтра. Я сказал, чтобы он поставил тебя в копию. После вечер, на которой они посмотрели, сидя на двух отдельных диванах, они проверили электронную почту и отправились в спальню, за ласками добравшейся из дуэтной до комнаты, рассечённой надвое большим плексигласовым стеклом. Две входные двери, две кровати почти рядом, но разделённые. На этот раз они вошли в одну дверь, которая запиралась на ключ, как все двери в лофте, и легли вместе в кровать Амандины. Она никогда не заходила на территорию Фонга, кроме кухни. Фонг любил гладить рукой голову жены, чувствовать, как коротенькие рыжие волоски покалывают ему пальцы. Он лёг, дотянулся до коробки с защитными масками и передал её Амандине. Ты уверен, что сегодня не твоя очередь? Абсолютно. Ладно, надену. Она надела на голову резинку и прикрыла маской лицо. Так они не будут целоваться и обмениваться массами микробов. Амандина знала, что более 200 типов бактерий передаётся в процессе обычного поцелуя. Фонк со своей стороны надел презерватив хоть и уверяли, что его болезнь не передаётся половым путём, а Мандины не хотела, чтобы он подвергался малейшему риску потому что опасность была не в нём